Пивная церемония. Впервые я познакомилась с директором школы чая Урасынке Назасики. Космополит и высокообразованный человек, кумир миллионов японок, увлечённых чайной церемонией, Сэн Сасицу был завсегдатаем чайных домиков Понтатё. При нашем знакомстве он настоял на рукопожатии вместо традиционных японских поклонов. При этом я вспоминала себя шестнадцатилетней летней девочкой, занимавшейся изучением японской чайной церемонии. Я тогда жила в семье японцев и вместе с двумя дочками хозяев ходила на уроки музыки, кулинарии, икебаны и чайной церемонии. Занятия проходили в филиале школы чая Уросенке. Однажды весной... Наша группа ночным поездом отправилась из маленького городка на Кюсю, самом южном острове японского архипелага, в Киото, на экскурсию во дворец Урасенке. Сотни таких групп со всей страны ежегодно совершают это паломничество в мекку чая, и наша группа ничем особым не выделялась, чтобы быть допущенной к самому великому магистру Сену. И вот, десять лет спустя, я сижу с ним за одним столом и получаю приглашение соревноваться в питье пива. «Если бы мама сейчас видела меня», — думала я, вспоминая свою первую японскую маму на острове Кюсю. Соревновались не в количестве выпитого пива, а в быстроте. «Господин Сен свой стакан выпил одним глотком, достижение которым мог похвастаться далеко не всякий. Я безоговорочно признала свое поражение». За Сики шло уже несколько часов, и единственным человеком, кто твердо стоял на ногах, была Майку. «Быть трезвым в хорошо подвыпившем обществе считается неприличным». Поэтому обязанность каждого вновь явившегося гостя как можно скорее напиться. К счастью, я довольно хорошо переношу алкоголь и к концу засики чувствовал себя значительно лучше всех остальных. К 11 часам хозяйка чайного домика уже свалилась. И Тико, Майко, и Тивака, и я разделие ее, расстелили ей постель и уложили. Две полупьяные гейши проводили гостей до ожидавших их машин и сами побрели по домам. Дом затих. Раздавался только храп из спальни Окасан. Мы втроем сидели в соседней со спальней комнате ели рис, запивая его чаем. И Теко пока была еще на ногах, держала себя в руках, но стоило ей сесть и расслабиться, стало ясно, что она тоже сильно пьяна. «Зачем тебе понадобилось изучать гейш?» спросила она с набитым ртом. «Гейши ничем от других женщин не отличаются». И Тивака опустила глаза и молча ела рис. Своё нарядное кимоно, не спадающее красивыми складками, она прикрыла салфеткой. Майку на вечерах не пьют, и не потому, что ещё молоды, а потому, что им это не подобает. В таких вопросах гейши руководствуются не общепринятыми законами, а собственным моральным кодексом. Итивака была совершенно трезва и чувствовала себя неловко от громкого храпа Окасан, от которого дребезжала бумажная дверь, и от неприязни, прозвучавшей в вопросах Итико. В комнату заглянула встревоженная служанка дома. «Присмотри за Итико, помоги ей добраться до дома», — сказала она Майку и, обратившись ко мне, спросила: «А вы в порядке?» Я успокоила ее. По дороге в мицубу я раздумывала над утверждением Итико, что гейши ничем не отличаются от других женщин. На том самом вечере она исполняла акробатический народный танец, откусывая кусочки с палочек для еды у главного гостя, которым был чайный метр, и под конец напилась в стельку. «Какая другая японская женщина позволит себе вытворять такое?» на ум пришел разговор с одним богословом за неделю до этого он учился и довольно долго жил в америке Жены у японцев как правило очень неинтересные говорил он целиком поглощенные домашними делами они ни о чем кроме дома говорить не могут нам в японии нужна женщина которая может общаться с мужчиной на равных так вот почему в японии сохранились гейши ставила я мой собеседник ужаснулся Он, видимо, никогда не проводил время в обществе гейш и перевел разговор на то, что видел студенческие годы в Америке. Для американских жен вместе с мужьями вращаться в свете – это совершенно обычное дело. «Наверное, лучше всего, если жены будут похожи на гейш, а все гейши выйдут замуж», – заключил он. «Может быть, выход в этом». Я же подумала, что большинство женщин, которых я знаю лично, и гейшие и жены, смотрят на это совсем иначе.